Глава пятнадцатая. Сентябрь. Эпизод второй. Часть первая. Страшный туман был в тот день, в среду. С того дня никто не знал, где Курой-кун. А вчера... нашли его тело. Но мусороперерабатывающий завод... Персонал обнаружил его вчера утром в груди доставленного мусора. По одежде и как-то ещё поняли, что это ученик средней школы, в той же горе мусора нашли его сумку. сообщили в полицию и, видимо, сразу связались со школой. Родители опознали Куроя Куна, в руках он сжимал разбитый мобильник. Мэй Мисаки слушала мой рассказ, нахмурив одну бровь. Больше никаких изменений в выражении её лица не было. Бесстрастное лицо, как у куклы. Все кости были переломаны, внутренние органы порваны. Он умер около двух дней назад, наверняка в то самое утро среды. Среда, день вывоза домашнего мусора, в том числе по идее и там, где жил Курой-кун. Я не хочу себе это представлять, но... Но не мог не представить. Утро среды 5 сентября, когда город окутал густой туман. Курой выбежал из дома намного позже обычного, но по пути в школу наткнулся на машину, собирающую мусор. Тогда, видимо, и произошёл какой-то несчастный случай. К примеру, моё воображение нарисовало картину. Мусор-разборщик стоит, у него открыты задние дверцы, на него ни о чём не подозревая, сзади натыкается Курой. По инерции роняет в мусороприёмник свой мобильник, который зачем-то держит в руке. В спешке и от неожиданности Курой задевает приключитель на панели управления, и включается механизм, протолкивающий лепресующий мусор. Курой, то ли не заметив это, то ли нет, поспешно тянет руку, чтобы достать мобильник, но случайно, возможно, споткнувшись, теряет равновесие и падает туда сам. и его затягивает в работающий механизм. В обычных условиях, думаю, это было бы невозможно. Но в тот день был очень густой туман, и то, что Курой наткнулся на мусороразборщик, и то, что из-за неверной оценки ситуации его туда затянуло, и то, что работники не заметили столь серьёзное происшествие, всё из-за тумана. Не только зрение, но и слух, и другие чувства, и даже внимательность и здравомыслие, всё в этом тумане могло не работать как положено. Попав в машину, Куроя не смог вырваться, как ни дёргался, и в итоге его раздавило. Вероятно, в тот момент он уже лишился жизни. Он даже на помощь не мог позвать. Только сжал и не выпускал подхваченный мобильник. И никто из работников так и не заметил случившегося. Машина завершила работу и повезла тело Куроя к мусороперерабатывающему заводу. Могли бы заметить, когда выгружали собранный мусор из машины... Но даже там, то ли опять-таки из-за тумана, то ли по какой-то другой причине, допустили невероятную оплошность. Прошёл четверг, и лишь вчера утром наконец-то, как, блин, такое могло произойти? Вопросы на каждом углу. Тем не менее, однако, результат мёртвой курой на мусороперерабатывающем заводе. Необычайно туман отца почка трагических случайностей привели к такому вот происшествию. С этим можно только смириться. Ужасный случай. Да. Пробормотала Май и медленно закрыла глаза. Обычно такие ужасы не происходят. 8 сентября, суббота, вторая половина дня. Я посетил опустевший синие глаза в сумерки Йоми и в том самом подвале встретился с моими Саки. Смерть Камбэя Сансэя в собственной ванной. Трагическая гибель Юдзита Наки, брата Сини Титанаки, свидетелем которой я был по пути из школы. Смерть из-за аномального поведения Симамуры, сидевшей дома с простудой, и обнародованная вчера смерть Куроя. В общих чертах об этой серии событий я рассказала Мэй вчера вечером по телефону, и мы решили сегодня встретиться, чтобы я детально всё рассказал и выслушал её мысли по этому поводу. «В каком состоянии был вчера класс?» – спросила Мэй. «Конечно, в полном раздрае», – ответил я после небольшой паузы. С утра первым делом сообщили о смерти Симамуры, Днём осмерти Куроя между одним и вторым разошлась информация, что погибший на каноне ребёнок, там младший брат Танаки. Естественно, класс был в полном раздрае. Многие рыдали, было даже пожалуй, мгновение чистой паники. "А что Тибики-сан?" спросила Мэй. Я ответил: "Тибики-сан, он, по-моему, тоже очень растерян. Типа, не знаю, что происходит. Это против всякого смысла". Вчера шестым уроком было естествознание. Поскольку Комбаяси Сэнсэя не было, нам назначили самообразование, но Тибики Сан пришёл в класс и всё разложил по полочкам. Думаю, это для того, чтобы информация не искажалась и не утекала, но ребят это ничуть не успокоило, и в классе настал полный хаос. Стали говорить, что это катастрофы. С начала сентября прошла всего неделя, а умерло уже четыре человека, связанные с классом. Как ни посмотри, а это странно. Аномально. Поэтому Сакон, ты тоже так думаешь? Мисаки-сан, а ты? Ответил я вопросом на вопрос. Мои вновь слегка нахмурило брови, как и в тот раз, почти никаких других изменений в выражении её лица не было. Но в отличие от того раза, сейчас её лицо не казалось бесстрастным лицом куклы. Часть вторая. Вчера, естественно, я тоже был в диком шоке от трясения и замешательства. Но если позавчера я смог провести самоанализ, а осознать, что я в состоянии ступора, то тут не смог и этого. От всё новых извещений о смертях я весь дрожал, у меня кружилась голова, а потом её заполняли самые разные эмоции и бурлили там. Что я думал, с кем и о чём разговаривал, сейчас совершенно не помнил. Вернувшись домой, я связался с Мэй, договорился встретиться сегодня и лёг в кровать, но хоть время было позднее, заснуть не мог. принял выписанные лекарства и всё равно толком не заснул. Короткий сон чередовался с неприятными пробуждениями, и так до самого утра. «Я сам сейчас живой или мёртвый?» Этот вопрос кипел во мне при пробуждении, и мной овладела сильнейшая тревога. В полном замешательстве я позвонил в клинику городской больницы, но амбулаторные консультации у Суэ Сэнсэя на сегодня были уже расписаны. Мне сказали, что окно есть ближе к вечеру, но... «Всё в порядке», – ответил я, изо всех сил стараясь задавить тревогу. «Всё в порядке», – попытался я убедить самого себя. Днём я обещал встретиться с Мэй, и без колебаний решил, что эта встреча важнее консультации с Усуем Сансеем. Магазин в Мисаке я посетил впервые с того раза в августе, после совместного просмотра кино о динозаврах. Прошло три недели, нет, уже почти четыре. За большим столом от входа, как всегда, сидела бабушка Амана. Добро пожаловать, Сокон. Поприветствовало на меня. Если ты к моей, то она внизу. После июльского ремонта первое тож стало выглядеть немного по-другому. Витрин стало меньше и изменилось их расположение. В целом стало казаться просторней, включе угол с диванами. Поэтому в до сих пор не использовавшемся верхнем пространстве стало больше необычных предметов. По всей высоте стены располагались полки, похожие на балкончики из прозрачного материала. С потолка свисали футляры, похожие на яйца из этого же материала. И на полках, и в футлярах находились куклы в позах, предназначенных для просмотра снизу, и освещение было соответствующим. Несмотря на дневное время, атмосфера была сумрачная, это не изменилось. И музыка играла такая же, как прежде, тихая, меланхоличная, вполне подходящая для тайного собрания кукол. «Странно, да? Что странно?» – переспросил я. И мы, чуть помолчав, объяснила: четверо причастных умерли подряд, один за другим, что нетипично. Необычно, мне кажется. Попрежнему с одной нахмуренной бровью Мэй легонько качнула головой. Я вдруг понял, что лицо моей бесстрастное не потому, что лишено эмоций, а потому, что оно во власти некой эмоции. Что в классе паника это естественно. Как люди неуспокаивой от тревоги не избавиться? Значит, Мерсаки Сант, ты думаешь, Я знал, что мой голос сейчас прозвучал неестественно, без интонаций, потому что я сам был во власти некой эмоции. "Думаю, это катастрофа", сказала Май тихо вздохнула. Хотя я не хочу в это верить. "Но, Мисаки-сан, никакого смысла. Так, Тиби-сан, Сокун, а ты что думаешь?" Я попытался ей ответить, однако голос застрял в горле. я чувствовал, что если признаю это вслух, возврата назад уже не будет, но всё-таки думаю, да. Всё-таки не признать было невозможно. А 30 бесполезно вариантов нет, кроме катастроф. Но но почему? За что это с нами происходит? Почему? За что? Ну правда ведь. Мы наверняка и без моих слов всё отлично понимала, Но даже думая так, я не мог не повысить голос. В тот вечер в июле мы вернулись к смерти Мёrtова и к зумякадзаву, и на этом катастрофы должны были прекратиться. Все, кроме нас с тобой, потеряли воспоминания о ней из-за того года. Все документы про неё вернулись к тому, что было, и в августе от катастроф не погибло ни одного человека. И тем не менее, и тем не менее, почему? Почему опять умирают люди? Спросила мы, будто саму себя закрыв глаза. Эй, тихо, покачала головой. Может быть, катастрофы от этого не прекратились или временно прекратились, но снова начались. В любом случае, почему? В этих словах Май снова покачала головой. Я не знаю, она открыла глаза и посмотрела на меня. Такое совершенно точно происходит впервые. Неудивительно, что ты беки в растерянности. Май поникла плечами и глубоко вздохнула. Мне было до боли ясно, что она и сама в растерянности, и я отвёл глаза от её лица, на которое смотрел всё это время».